Глава последняя. «Все» и «Спаситель». Клара Хюммель. Клара позволила себе застыть в объятиях с Файрата только на один миг. Тотчас же высвободилась. Быть может, они еще успеют к битве. Дракон, быть может, так гневен лишь на словах. А потом-то не останется в стороне, не усидит. Детей и впрямь надо найти». «Если не с ней, то они должны быть с отцом. Он сумеет о них позаботиться. Если надо, и впрямь уйдет с ними, уведет указанным Елине путем. В конце концов, они все драконы». «Показывай дорогу», — приказал Сфайрат. «Просто представь, как станешь возвращаться за ними. Ничего больше». «Мой муж умеет читать мои мысли». Раньше это прозвучало бы как шутка, может быть, даже чуть игриво. Сейчас же это были пустые и мертвые слова. «Дракон уловит нужное». Неожиданно вздохнул упомянутый муж. «Драконье начало, нечеловеческое. Для драконов нет ничего драгоценнее потомства. Показывай же, где они, не медли. Клара зажмурилась. Представила себе бирюзовое ласковое море, золотистые размахи пляжей, разноцветных рыбок в подводных зарослях. Представила ночное небо, усеянное пусть и фальшивыми, а все равно да нельзя красивыми звездами. Хрустальные сферы закрытого мира, где нет магии, и куда даже ей нельзя соваться без талисманов с должным запасом силы. Иначе там можно остаться навсегда. «Спасибо», — шепнул Сфайрат. «Я взял след». «Держись крепче, жена!» Под руками в вмиг оказалась шершавая драконья чешуя. Клара обхватила Сфайрата за мощную бронированную шею. Толчок, и они взлетели. А куда делся замок с его перекрытиями, стропилами и крышами, Клара так и не успела понять. Межреальность послушно раскрылась пред ними, но это была уже какая-то неправильная межреальность. Что-то пропало в ней, нечто настолько привычное, что замечаешь только его отсутствие. Где-то, хоть и пока не рядом, замирало все движение, останавливалось дыхание и истаивало жизнь. «Они идут!» — мрачно выдохнул Сфайрат. И уже подобрались довольно-таки близко. Что он делал, Клара даже не пыталась понять. Между Междумирье рушилось перед ними и вновь возникало за спинами. Дракон словно скользил, расширяя неведомые раньше Кларе брешив в ткани сущего. — Ты всегда так умел? — не могла она не спросить. — Так может любой дракон, но цена велика. «Никто из нашего племени не использует это умение, кроме как в самом отчаянном случае, когда поистине нет уже никакого выхода». «Это какая еще цена?» — насторожилась Клара. «Ей должно было быть все равно, ведь она мертва, но от чего то не было». «Жизнь!» — спокойно ответил Сфайрат. «Очень легко ошибиться». Потратить на открытие пути слишком много сил. Но ты же... Молчи, оборвал ее дракон. Молчи и думай о детях. Клара повиновалась. Заветный мир вывалился из мглы неожиданно. Он, как всегда, прятался в складках межреальности. Затерянный, загадочный мир, обитатели которого искренне верят, что за видимым ими небом Кроется целая Вселенная. Вселенная там и в самом деле есть, только совершенно иная, чем им кажется. — Это здесь, — указала Клара. — Спускаемся. Но нужна будет сила, много силы, чтобы выбраться оттуда. — Зачерпнем! — кратко отмолвил дракон. И более не отвечая, камнем ринулся вниз. Зеленый остров, затерянный в синем солнечном просторе теплого моря. Пальмы, кустарник с жесткой листвой, пряный запах цветов и огромные, почти в руку, медлительные сероватые ящерицы, совершенно никого и ничего не боящиеся, что день деньской греются на камнях. Белые стены дома с огромными выходящими на море окнами. Высокий забор... Прочные и надежные ворота. А на столбе у ворот Шоня вырвалась у Клары. Рыжий страш кот аж подскочил на всех четырех лапах. Молнией метнулся под ноги ей с Файрату. И вдруг замер, растерянно и недоуменно замяукал, глядя на Клару с неприкрытым ужасом. Почуял. «Веди». Коротко приказал было с Файрат. Но Шоня, видать, его не понял, крутился, терся о ноги, словно самый обычный кот. Но тут, на счастье, калитка приоткрылась, осторожно высунулся Чаргас и радостно завопил, забыв о присущей ему как старшему солидности. Клара стояла как неживая, да она и была нежива. «Собирайтесь скорее!» — торопил вылетевших следом близнецов с Файрат. «Где Зося?» И не смотрите так на маму, ей Ей нездоровится Собираемся, быстро, быстро! И что же будет с Шоней? Вдруг подумала Клара. Подаренные Елине чары, подействуют ли они на него? Нет, нет. Страж кота оставить решительно нельзя. Сфайрат что-то коротко и деловито внушал детям. Слушали все, даже Зося. На мать никто не смотрел. Один лишь страж-кот жалобно взмявкивал. Пушистый хвост так и хлистал во все стороны. «Взялись!» — командовал меж тем дракон. «Взялись за руки!» «Чаргас, возьми кота!» «Ая, держи Зосю!» «Эртан, со мной!» Чаргас потянулся, подхватил Шоню. Бросил испуганный взгляд на Клару. «Чувствуют. Все чувствуют». Даже малышка Зося, а может, она в особенности. Вон глазище на мокром месте. «Мы уходим отсюда, а потом...» «А потом, папа...» «А потом еще дальше. Но все будет хорошо». «А домой? Как же домой, па?» «Если успеем...» — отвернулся Сфайрат. Врать детям он никогда не умел. Чаргас слегка толкнул излишне любопытную Ая. «Клара, готова?» Клара механически кивнула. «Тогда давай. На раз, два, три. Просто выход отсюда. Там... там решим». Сила выплеснулась на свободу. Ломались амулеты и талисманы. Словно подхваченные вихрем, все семеро, считая и кота, рванулись в небеса. Дракон не утруждал себя скрытностью. Клара услыхала удивленные возгласы позади а в следующий миг их уже приняла межреальность. «Все!» — выдохнул Сфайрат. «Нет-нет, дети, не трогайте маму! Она...» «Она не живая!» — вдруг пискнула Зося. «Папа! Мама! Она...» «Тихо!» — рыкнул дракон. «Не болтай глупостей! Мама просто нездорова!» «Не трогайте ее, говорю же вам! Давай, Клара, следующее! Уходим, не мешкая!» «Папа, а домой?» Сфайрат заколебался, вопросительно взглянул на Клару. «Мы успеем», — сказала она без выражения. Упорядоченное менялось и менялось быстро, но время еще оставалось. «Но я уже не смогу. Так, как сюда!» Сфайрат явно негодовал на собственную слабость. Клара хотела сказать, что они все равно успеют. Но нужно, чтобы дети хотя бы попрощались с родным домом, чтобы они подумали, как брать с собой Шоню. Но тут межреальность содрогнулась в чудовищном спазме, словно в нее ткнули раскаленным до красна острием меча. На ногах не удержался никто, даже с Файрат. «Что это?» — вырвалось у дракона. Клара уже поняла, что. И единственное, что успела крикнуть — набрасывая простейшее заклятие сети на все свое шебутное семейство. «Держитесь! Друг за друга!» А потом межреальность начала рушиться. Клара судорожно вцепилась в Зосю. За нее саму точно так же ухватились близнецы. Шоне вонзил когти Кларе в предплечье, но она даже не почувствовала боли. Их засасывала исполинская воронка. Сила сходила с ума, неслась куда-то жутким все сокрушающим потоком, и оставалось только пытаться не потерять друг друга в этом хаосе.